Глава сорок восьмая «Это Лора?» С пересохшим горлом говорит Эллен. «Это точно она!» Эллен откашливается и поворачивается к Сесиль. «Когда я вчера была в раздевалке спа-комплекса, мне показалось, что за мной кто-то подсматривает. Я услышала, как открылась и закрылась дверца кабинки, но никто оттуда не вышел. Я проверила все двери». Там никого не было. Теперь всё обретает смысл. Кто-то прошёл через боковую дверь. Рука Сесиль над экраном дрожит. "Думаете, это она за вами наблюдала? Если в раздевалке нет камеры, я не могу сказать точно, но что ещё ей там делать?" Она проматывает записи ещё на несколько минут, и всё внутри заполняет пожирающий сердце страх. Как и ожидает Элин, Лора появляется снова. Это изображение ещё один удар под дых. Первоначальное чувство облегчения от того, что Лора цела и невредима, немедленно сменяется обидой, разочарованием. Зачем Лоре так поступать? А потом Элин приходит в голову другая мысль. Нужно проверить ещё кое-что. Вчера кто-то столкнул меня в бассейн для ныряния. Лицо Сесиль мрачнеет. Думаете, это она? Не знаю. Элин снова смотрит на экран. Там есть поблизости камера. Неофициально, но есть. На изгороди слева. Сисиль находит нужную запись. Из-за конденсата на объективе трудно разобрать лица, лишь силуэты полуобнажённых фигур, которые ныряют, прижав руки к бокам. Элин не видит главный бассейн, только бассейн для ныряния и небольшой отрезок деревянного настила рядом с ним. Несколько минут ничего не происходит. Затем появляется группа людей. Шесть человек выходит из кадра в сторону бассейна под крышей. Ни следа Лоры. На экране снова становится пусто, лишь движутся облака и поднимается в воздух пар. Проходит ещё 2 минуты. Наконец появляется Элин. Она выходит из нижней части кадра и идёт по настилу. Элин наблюдает за собой. Вот она свернула налево. Её светлые намокшие волосы прилипли к шее, формой напоминая стрелку. Её пробирают мурашки. Странно смотреть на саму себя вот так полуобнажённую, уязвимую. Элин считает себя сильной, такой же крепкой, как любой мужчина, но на этом изображении она кажется совершенно другой. Она останавливается у бассейна для ныряния. Камера висит слишком низко, чтобы снять голову, видно только часть корпуса. По-прежнему никого поблизости. Никто не подходит к бассейну. Элин, разочарованно кусает губы. Она не могла ошибиться. Кто-то определённо, но тут она замечает за своей спиной какое-то движение. В тени появляется фигура. У Эллен перехватывает дыхание. Ей хочется закричать самой себе «Беги! Обернись!». Но она может лишь смотреть запись и видит, как она падает ничком. В то время ей казалось, что все произошло молниеносно, но сейчас выглядит ужасно медленным. Движение распадается на отдельные фрагменты. Эллен вздрагивает, видя, как она падает в воду на экране, и в воздух летят брызги. И только теперь с тошнотворным чувством может разглядеть того, кто её столкнул. Лора. Проверь ещё раз, твердит она себе. Нужно быть точно уверенной. Элин снова отматывает назад и фокусируется на Лоре, приближая изображение. Лора в той же одежде, тот же капюшон с мягким козырьком. Лицо видно не так чётко, как на записи из генераторной, но это точно Лора. Глядя на Сисиль, Элен дрожащей рукой указывает на экран. Это Лора? Язык едва ворочается во рту. Это Лора меня столкнула. Она понимает, что теперь всё будет по-другому. Момент озарения настолько мощного, что он сметает всё, что было прежде. Элен не может в это поверить, не хочет верить, но понимает, что это правда. Это Лора за ней наблюдала. Лора столкнул её в бассейн. Леденящая и тревожащая мысль ведёт к другой. А может Лора вовсе не жертва? Может она замешана? Может она хищник?